Страдания святого мученика Конкордия. В царствование императора Антонина в городе Риме было воздвигнуто столь жестокое гонение против христиан, что никому, если он не принесет жертвы богам, ничего нельзя было ни купить, ни продать. Тогда в городе Риме проживал некий муж по имени Конкордий. Он происходил из благородного дома. Отец Конкордия, Гордиан состоял в священном сане и был пресвитером. Имея сына Конкордия, гордиан научил его разумению священного писания и веры Христовой. Поэтому епископа римским пием, который претерпел мучения за Христа в царстве императора Марка Аврелия, Конкордий был поставлен в иподиаконы. Этот блаженный муж вместе с отцом своим день и ночь упражнялся в посте и молитве. Сверх того, они щедрой рукою подавали милостыню убогим и всем нуждающимся. Со своей стороны, они просили у Господа даровать им возможность избегнуть жестокости и воздвигнутого на крестьян гонения. Однажды блаженный Конкордий сказал своему отцу: "Господин мой, если ты не будешь иметь ничего против моего намерения, то дай мне благословение отправиться к святому Евтихию и поселиться с ним на короткое время, пока прекратится свирепство врага нашего императора Антонина. Пробудем здесь лучше чада Сказал на эту просьбу Конкордия отец: "Дабы и нам получить от Господа венцы мученические". Блаженный ответил: "Мученический венец я могу получить везде, где благоволит Христос Бог. Поэтому позволь мне исполнить мое намерение". После этих слов отец отпустил его, и Конкордий удалился к родственнику своему Евтихию, который тогда находился в своем имении на Саларийской дороге близ города Трибула приняв в конкордии с большой радостью блаженный Евтихий стал воздавать благодарение Богу, и они вместе пребывали на том месте, упражняясь в посте и молитвах. Сюда приходили к ним многие, одержимые различными недугами. Они же, молясь во имя Господа Иисуса Христа, подавали им исцеление, и через это слава о них распространилась среди народа на далекое расстояние. Услышал о них Туские епархтор Кват который проживал тогда в городе Спалете. Призвав к себе блаженного Конкордия, он прежде всего спросил святого об имени его. "Я христианин", отвечал Конкордий. "Я спрашиваю тебя о твоем имени", снова сказал епарх, а не о Христе твоем». "Я уже сказал тебе", отвечал святой Конкордий, "что я христианин и исповедую Христа. Принеси жертву бессмертным богам", сказал епарх, "и будешь нам другом". Я буду считать тебя вместо отца и попрошу императора Антонина, господина моего, чтобы он назначил тебя жрецом богов. Пусть твои боги останутся лучше при тебе, сказал на это святой Конкордий. Послушай меня и принеси бессмертным богам жертву, продолжал уговаривать его епарх. лучше ты меня послушай, отвечал святой Конкордий. И принеси жертву Господу Иисусу Христу, дабы избежать тебе вечных мучений. Если ты этого не сделаешь, то получишь наказание в вечной жизни и воспримешь мучения в неугасаемом огне. Тогда епарх повелел бить его палками и бросить в общую темницу. Ночью в Конкордии пришёл блаженный Евтихий со святым епископом Анфимом. Анфим был другом Тарквата и упросил его отпустить к нему узника на короткое время. И вот Конкордий ночью был выпущен из темницы и прожил вместе с Анфимом немало времени. При этом Анфим посвятил Конкордие воирии, и они, живя вместе, упражнялись в посте и молитвах. По прошествии некоторого времени Таркват послал за Конкордием и спросил его: "Что ты придумал относительно своей жизни?" "Моя жизнь Христос, которому я ежедневно приношу жертву хваления. А ты будешь гореть в гиенне», — сказал епарху Конкордий. Тогда Катаркват повелел привязать святого к позорному столбу но святой с радостью говорил: "Слава тебе, Господи Иисусе Христе! Принеси жертву великому Зевсу", настаивал епарх. "Я не стану приносить жертву глухому и немому камню", отвечал блаженный Конкордий, "так как со мной Господь мой Иисус Христос, которому служит душа моя". После этого епарх, разгневавшись, отправил Конкордия на заключение в тесную темницу. А на руки и на шею его повелел наложить железо, и запретил кому-либо входить к нему, ибо желал уморить святого голодом. Но блаженный Конкорди, заключенный в темнице, не пал духом, но с весельем начал приносить благодарность всесильному Богу. Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение, воспевал он. В полночь явился ему ангел Господень и сказал: "Не бойся, но мужественно стой в вере, потому что я с тобой". По прошествии трех дней епарх послал к нему ночью двух оруженосцев своих и повелел им: "Пойдите и сообщите узнику, дабы он принес жертву нашим богам, или же в противном случае ему будет отсечена голова". Оруженосцы пришли к конкордию с Цидалам бога Зевса и спросили его: "Слышал ли ты, что приказал епарх?" "Я не знаю этого", отвечал святой Принеси жертву богу Зевсу, продолжали оруженосцы. В противном же случае будешь обезглавлен. Тогда блаженный Конкордий, благодаря бога, сказал: "Слава тебе, Господи Иисусе Христе!" И плюнул в лицо Зевса. Видя это, один из воинов извлек меч и отсек святому голову. И таким образом блаженный Конкордий, исповедуя Господа, испустил дух. После того пришли в темницу два клирика и некоторые благочестивые мужи. Взяв тело святого, они положили его недалеко от города Спалеты, вместе орошенным обильно текущими источниками. Здесь у гробницы мученика, одержимые демонами и страждущие от различных болезней, стали получать исцеление по молитвам святого Конкордия предстоящего Господу нашему Иисусу Христу, который со Отцом и Духом Святым царствует во веки веков. Аминь.